Последовательность действий была такой. Я залезал в цистерну, высовывал из люка ягодицы и получал, так сказать, удар отравленной рапирой. Потом я сразу разворачивался, садился на корточки, отталкивался ногами и принимал рабочее положение. Мы не тратили время на дезинфекцию. Сверхсоленый раствор въедался в уколотое место, уничтожая любых микробов щипало довольно неприятно. Состояние, в которое меня приводил укол, было неописуемо гнусным. Мне казалось, что я становлюсь какой-то компьютерной программой, но не веселой и интересной, как в «Матрице», а самого что ни на есть бухгалтерского толка. Моё мышление не то чтобы сильно менялось, нет, Просто оно вдруг переставало быть моим и вообще мышлением. Оно начинало казаться последовательностью операций на арифмометре, и смотреть на это было невыносимо тоскливо, потому что следил за всем тоже арифмометр, только чуть по-другому устроенный. Выходило, ничего кроме этих кассовых аппаратов, управляющих друг другом, во мне никогда и не было». Но я чувствовал, что эти рифмометры стоят в моей душе не просто так. У них был хозяин. И хоть он временно находился в отъезде, одна мысль его возвращения наполняла меня липким страхом. Впрочем, я не успевал слишком углубиться в эти переживания, потому что включался мой зуб. Голос, раздававшийся в моем черепе, был женским, Смысла я практически не улавливал, потому что скорость речи была в несколько раз выше обычной. «Добросвет» — с дикторшей записывали материал по ночам, а потом впихивали в меня полученный продукт всего за час или два. Я знал, что дикторша читает посвященные аду отрывки из «Розы мира», которым «Добросвет» добавил последние, как он выразился, «апдейты». Ещё в программу входили фрагменты памятников мировой культуры. Они, как обычно, занимали большую часть времени. Иногда по изменившейся интонации я узнавал стихи, но улавливал только их ритмический рисунок. Однако Добросвет говорил, что ничего не пропадёт даром, а моё «бессознание» — он любил это странное выражение — улавливает каждое слово. Вероятно, он был прав. По вечерам я вдруг замечал, что думаю о троичности Люцифера или о новейшем Уиц-Раоре Отечества. Оказывается, я откуда-то знал, что Уиц-Раор — это демон воинствующей государственности. Мне было известно даже его имя — Первый русский уиц-ророр эпохи информационных войн. Он был, конечно, не так могуч, как грузинские или эстонские, но обещал со временем вырасти в настоящего монстра, ибо в нынешней Москве у него было много талантливых человекоорудий Поймав себя на какой-нибудь мысли вроде этой, я пугался, что схожу с ума. Но Добросвет уверял, что все нормально, и подготовка идет по графику. По ночам мне снились странные миры, которых я никогда не видел. Особо тяжелое чувство производило на меня огромное треугольное существо, возлежащее на сине-черном океане под темным небом, освещенным стрелами метеоров и протуберанцами раскаленного газа. Оно появлялось передо мной постоянно, и я прозвал его про себя хозяином арифмометров. Я видел потоки одушевленных магм и похожие на россянку неба, черным покрывалом обволакивающие своих жертв. Я видел древние ледяные тундры и пустыни вечности, словно бы выкованные из ржавой стали. Передо мной прошли и обитатели всех этих удручающих душу пространств. Я видел черных титанов, бредущих сквозь снежную бурю, и ускользающему полюсу видел ангелов мрака, режущих крыльями сверхплотный воздух чистилищ в неровном полете».